12. Он немного подождал в просторном вестибюле верхнего этажа, потом заметил, что охранник поглядывает на него с растущим любопытством, и что ждать дольше неразумно. Оставалось только надеяться, что группа, к которой он ненадолго присоединился, уже отбыла. Взглянув на часы, Джейк скорчил гримасу, означавшую, во всяком случае, он надеялся на это. Нечто вроде... «Мамочки, времени-то уж сколько!» и порысил обратно на первый этаж. Чужой класс вместе с хорошенькой черной учительницей, которую рассмешила идея ухода по-французски, уже ушел, и Джейк решил, что последовать их примеру, пожалуй, неплохая мысль. Он еще немного пройдется, принимая во внимание жару, не спеша, и сядет на метро. На углу бродвея и 42-й улицы он задержался у киоска, торгующего горячими сосисками, и обменял малую толику своего скудного запаса наличных на ароматную сосиску и банку лимонада. Обедать Джейк устроился на ступенях банка и, как выяснилось, совершил страшную ошибку. В его сторону, вращая дубинкой, шел полицейский. Дубинка выписывала сложные последовательности фигур, и это как будто бы полностью поглощало внимание полисмена. Однако, поравнявшись с Джейком, блюститель закона вдруг резким движением вдел дубинку в петлю и повернулся к нему. «Так — то -так, орел, — задумчиво сказал он. — Гуляем. Последний кусок сосиски, которую жадно рвал зубами Джейк, застрял у мальчика в горле. Вот. Непруха, если не сказать хуже. Вокруг шумела Таймс-сквер, всеамериканская столица человеческого отребья, толкачи, наркоши, шлюхи, голубые, охотники за малолетками. Но на них полисмен не обращал никакого внимания, отдавая предпочтение ему. С усилием сглотнув, Джейк ответил. — У нас в школе эту неделю экзамены. Сегодня у меня была только одна контрольная. Кто напишет, может уходить». Он запнулся, ему не нравился. Настороженный, пронизывающий взгляд полисмена. «Меня отпустили», — неловко прибавил он. «Угу. Какой-нибудь документ можешь показать?» У Джейка душа ушла в пятки. Неужто предки уже позвонили в полицию?» После вчерашнего приключения это оказалось весьма вероятным. При обычных обстоятельствах в полицейском управлении Нью-Йорка не обратили бы особого внимания на очередного пропавшего подростка, тем более на подростка, который всего полдня как пропал, но отец у себя на телевидении был большой шишкой и гордился количеством тайных пружин, на которые можно нажать в случае чего. Джейк сомневался, что у полицейского есть его фотография, но вот имя и фамилию фараон спокойно мог знать. Ну, «У меня есть льготная карточка Кигельбана межземелье». Неохотно проговорила. Вот и все, в общем-то. «Межземелье?» Первый раз слышу. «Это где же?» «В Квинсе?» «Подземелье. А я как сказал?» Джек подумал, о, господи, началось за здравие, а кончится за упокой, хрюкнуть не успеешь. Знаете, на 33 третьей улице? Угу, годится. Полицейский протянул руку за билетом. На них оглянулся негр в канареечно-желтом костюме со спадающими на плечи жуткими космами. Весь его начальник, жизнерадостно посоветовала сие явление — Ишь, шляндает тот говнюк беложапый. Давай, вяжи сопляка, сполняй свой долг. Но... — Илай, заткнись и отсюда. Не оборачивайся, — ответил полицейский. Илай загоготал, показав золотые фиксы, и пошел своей дорогой. — А почему вы его не попросили показать документы? — спросил Джейк. — Потому что сейчас я прошу показать документы тебя, — Живенько, сынок. Либо полицейский знал, кто такой Джейк, либо чуял что-то неладно. Это, пожалуй, было не так уж удивительно, поскольку в здешних краях Джейк был единственным белым парнишкой, который не болтался по улицам откровенно в поисках приключений. Как ни крути, а получалось, что, усевшись здесь обедать, Джейк свалял дурака. Но ведь у него болела нога. А еще он, черт побери, хотел есть, жрать... «Ты меня не остановишь», — подумал Джейк. «Я не могу позволить тебе меня остановить. Сегодня во второй половине дня я должен встретиться в Бруклине с одним человеком, и я буду там». Вместо того, чтобы полезть за бумажником, мальчик сунул руку в боковой карман и достал ключ. Он протянул его полицейскому. Яркое утреннее солнце отразилось... В серебристом металле и по лбу и щеком полисмена маленькими круглыми монетками запрыгали блики. Полицейский широко раскрыл глаза. Эй! выдохнул он. Что это у тебя, парень? Он потянулся за ключом. Джейк отдернул руку чуть-чуть по лицу полисмена завораживающе плясали круги отраженного света. В руки, брать не обязательно, сказал Джейк. Вы ведь и так можете прочесть, как меня зовут, правда? — Ну да, конечно. Интерес стражи порядка к мальчику иссяк. Полицейский смотрел только на ключ, пристально, большими неподвижными глазами. Однако взгляд его был не вполне бессмысленным. Джейк прочел в нем изумление и нечаянную радость. — Ай да я, — подумал мальчик, — сею радость и благолепие повсюду, куда не пойду. Вопрос в том, что делать дальше. — По тротуару. Вихляя бедрами и не твердо переставляя ноги, обутая в ядовито-лиловые туфли на трехдюймовой шпильке, шла молодая женщина, судя по зеленым шелковым лосинам и прозрачной блузке, вероятно, не библиотекарь. Она взглянула сперва на полицейского, потом, желая понять, на что это пялится Легавый, посмотрела на Джейка, увидев ключ, девица разинула рот и остановилась, как вкопанная. Ее рука медленно-медленно поднялась и замерла у горла. Какой-то мужчина, налетев на девицу, велел ей смотреть, куда к чертям собачьим она прет. Девица, трудившаяся, вероятно, не на библиотечном поприще, словно не слышала. Тут Джейк заметил, что возле них остановилось еще четверо или пятеро прохожих. Все они не сводили глаз с ключа. Народ собирался так, как порой люди стекаются к чрезвычайно ловкому наперсточнику, орудующему на уличном углу. — Классно тебе удается не привлекать внимания, похвалил себя Джейк. — Ничего не скажешь. Он глянул поверх плеча фараона и на другой стороне улицы заметил вывеску «Дешевая аптека Денби». «Меня зовут Том Денби», — сказал он полицейскому. «Так и в карточке написано, правильно?» «Верно, верно», — выдохнул полицейский. Он утратил Джейку всякий интерес. Его занимал только ключ. По лицу полисмена маленькие, круглые, как монетки, солнечные зайчики. «А ведь никакого Тома Денби вы не ищете?» «Нет», — ответил полицейский. «Никогда о таком не слышал. Вокруг полисмена уже собралось самое малое человек — десять». Все они в немом изумлении глазели на серебряный ключ в руке у Джейка. — Значит, я могу идти, да? — А? — О, да, конечно. Иди, Христа ради. — Спасибо, — поблагодарил Джейк. Но как уйти? На миг мальчик растерялся. Его окружала молчаливая, непрерывно растущая толпа зомби. Джейк понял, все они подходят посмотреть, в чем дело, но те, кто увидел ключ, замирают на месте, не в силах оторвать от него взгляд. Джек поднялся и принялся медленно пятиться вверх по широким ступеням, держа ключ перед собой в вытянутой руке, как укротитель львов тумбу. Очутившись наверху на широкой бетонной площадке, мальчик живо сунул ключ обратно в карман штанов, повернулся и пустился на утек. Он притормозил только раз у дальнего края площадки и оглянулся. Небольшая группа, обступившая то место, где он стоял, медленно возвращалась к жизни. Недоуменно оглядевшись, люди отправлялись своей дорогой. Полицейский, рассеянно, глянул влево, вправо и возвел очи горе, точно силился припомнить, как сюда попал и что собирался делать. Джейк увидел достаточно. Пора было искать станцию метро и брать курс на Бруклин, пока не стряслось еще что-нибудь. Такое же странное.